Рис с кабачком. Вам понадобится: одна луковица, одна морковь, один небольшой кабачок, один стакан риса, два стакана воды, соль, специи по вкусу. Способ приготовления. Обжарьте нарезанный лук, морковь и кабачок в мультиварке. Режим выпечка 15-20 минут. Добавьте рис, воду, соль и специи по вкусу. Включите режим гречка. Время задаётся автоматически.